Глава седьмая. Шурка спал в саду. Сон был ярче, чем жизнь, и никак не хотел кончаться. Душа то бродила в сумерках среди страхов, то взлетала в ликовании. Когда пришло очередное чудовище и принялось высасывать из него жизнь, он вынырнул из омута и открыл глаза. В темноте прямо над лицом качалась чёрная ветка с чёрными жёсткими листками и неожиданно светлыми звёздочками вишнёвых цветов. По деревьям, перескакивая с листа на листок, с ветки на ветку, бежал прохладный утренний ветерок. На лицо упал сорванный им листок. Шурка положил его в рот, вкуsnул и почувствовал на зубах сладковатую упругую мякоть. Охо-хо-хо! просто налон и снова стал закрывать глаза, поддаваясь сладкой дрёме. Во дворе загоготали гуси, что-то будто толкнуло в сердце. Он открыл глаза и увидел небо, аспидно-чёрное, бархатное, крупные и яркие звёзды на млечном пути. Но почему-то сегодня они были не где-то там, далеко-далеко, а холодные и спокойные манили и дразнили его своей близостью. Шурки казалось, что если чуть-чуть напрячься, то именно сейчас ему откроется какая-то великая тайна, смысл всего сущего на земле. Он старался внутренне сосредоточиться, поймать эту мысль, и вдруг почувствовал, как земля под ним качнулась, поплыла через это тёмное небо навстречу звёздам. А свет их ровный, яркий, неугасимый пронизывал темноту ночи и лился в его раскрытое сердце. Ещё мгновение, и мир откроется в своей истинной сущности. Каким-то внутренним усилием он отделился от своего тела и полетел, покачиваясь, как в лодке. Я сам земля, я сам этот сад, мелькнуло в его голове. Но где я? испугался вдруг он и обнаружил себя лежащим внизу, в саду. Страх разом смыл радость полёта, страх бросил его обратно в тело. тайна исчезла очарование обернулось горечью никогда никогда не быть мне на звёздах никогда мне не набрать в горсть звёздной пыли не увидеть пейзажи других планет странное слово никогда вместе с ним окончательно ушла радость и явилась безмерная земная тоска почему-то утраченному или так и не найденному Тоска эта ширилась, захватывая все новые уголки души. Ему казалось, что он потерял что-то важное, селился найти и не мог. Человек не только дитя земли, но и дитя космоса, и воспоминание об этом живёт в нас до тех пор, пока мы с годами не похороним его.